Сули. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка вторая. Угадай, кто я. Глава 31. Сжечь экзамен дотла. Экзаменующие всё уже знали, что им не нужно отвечать на все вопросы, чтобы сдать экзамен. Если экзаменующийся готов к тому, что он не дополучит баллы, то можно и не отвечать на неважные вопросы. Экзамен заканчивался в одном из трёх случаев. Первый полное уничтожение экзаменующихся. Второй истекло время экзамена. Третий был дан досрочный ответ на главный вопрос экзамена. Когда они были в хижине охотника, а главным вопросом, а точнее, заданием было найти специальный столовый прибор. Главный вопрос этого экзамена раздать всех кукол и найти способ вернуться домой. Если честно, Ювенс считал, что им потребуется много времени, чтобы раздать всех кукол. Он думал, что всё будет так, как описано в дневнике Джао Вэнту. Все они соберутся вместе, попытаются разгадать, кому какая кукла принадлежит, а затем они постепенно, раз за разом, раздадут этих кукол. Он и представить себе не мог, что этот великий мастер захочет всё закончить за одну ночь. 18 кукол за одну ночь? Это что, шутка? Не то, чтобы экзаменующиеся не верили в способности Юхо, нет. просто они и понятия не имели, с чего им начать. Когда они вернулись в дом, была уже глубокая ночь. Дом Юхо был в таком же состоянии, в каком они его и оставили. Вот только кофе в чашках уже остыл, да хлеб стал ещё более сухим. Походив вокруг дивана, Юхо неожиданно спросил: "А где мешок? Мешок какой мешок?" не поняли его экзаменующиеся. Юхо только хотел было добавить, который с куклами, как заметил, что Циндзю кивнул в сторону печи. Все тут же уставились в этом направлении. На коврике возле очага лежал серый мешок с куклами. Одна из кукол даже вывалилась из мешка и лежала в опасной близости к огню. Если бы огонь был немного посильнее, Она бы уже сгорела. Как он тут оказался? Ювен быстро подбежал к мешку и подобрал куклу. Он был здесь, сказал Юхо, показывая на диван. Кто его туда переставил? Все тут же начали переглядываться, но ответа так и не последовало. Когда мы поняли, что тебя уложили в гроб, мы тут же схватили верёвку и поспешили в лес. Может, кто-то в спешке переставил его? спросил старик Ю. Каждый тут же принялся вспоминать свои действия. В итоге оказалось, что никто даже не притрагивался к мешку. Тогда как же он оказался возле очага? Мог ли он сам по себе переместиться туда? Одна только мысль об этом внушала ужас, так что все присутствующие постарались не думать об этом. Если бы кукла сгорела, то мы бы не смогли раздать все 18 кукол. Нам была бы крышка, пробормотал Ювен. Она чуть не сгорела. Гляньте, здесь подпалено. И вот здесь, и даже часть одежды. Эти две подпалены изначально были на кукле, прервал его Юхо. А? Чёрная вдова положила эту куклу в мешок самой последней, а потому Юхо запомнил эти две подпалины. Значит ли это, что кукла до этого уже горела? И вообще, почему она вся такая несуразная? Ювен принялся вертеть куклу в разные стороны. Может, это подсказка, кто из жителей горел? «Джао Вэн Ту», — вдруг ответила Юяо. Все на мгновение застыли. Даже Юхо и тот внимательно уставился на нее. «То есть, я имею в виду житель Дэ? Может, это потому, что я помешана на чистоте, но я всегда замечаю пятна на одежде?» У жителя Дэ на рукавах были подпалены, а по бокам пальто были видны следы пепла. А ещё я заметила подпалины на его рубашке. Впрочем, совсем не обязательно, что он горел. Просто я подумала, ну а вдруг. Закончив говорить, она застенчиво уткнулась взглядом в пол. На её щеках играл румянец. "А это имеет смысл", воскликнул Ювен. "Если на его одежде и правда есть подпалины, то возможно, это кукла олицетворяет его" Ю Хо кивнул, соглашаясь с братом. Увидев этот кивок, все тут же расслабились. Всё это очень напоминало школу, когда учитель сверяет ответы ученика, и если они правильные, то ученику крупно повезло. В своём дневнике Джао Вэньту написал, что кукла, подаренная главе деревни, уж очень сильно напоминала самого главу. Значит, Ключ к разгадке лежал в этой фразе. Им просто нужно найти общие черты между куклами и жителями деревни. «Такое ощущение, что я играю в игру», — произнес Ю Вэн. «Угадай, кто я». «Ну так угадывай», — ответил старик Ю. «И прекрати крутить этих кукол в разные стороны». Экзаменующиеся высадили кукол на пол и напряженно уставились на них. Но уже спустя пару минут все погрузились в отчаяние. Что тут угадывать? Кроме куклы Джао Вэньту, на которой были подпалены, остальные куклы были самыми обычными, без каких-либо опознавательных знаков. Единственное, что было общим у всех кукол это уродство. Пара ниток на лице, наверное, обозначали глаза и рот. Все скидка не на куклы были одежды. Тыкнуть такую страшную куклу жителю и заявить: "Это ты?" Нет. Это только разозлитых. А может, на них есть какие-то родимые пятна?" смущаясь предположил Ченбин. "Может нам снять одежду с кукол? А они не будут сопротивляться?" спросил старик Ю. «Вот только есть проблема. Допустим, мы увидим на кукле что-то похожее на родимое пятно. Ты потом собираешься раздевать всех жителей?» Старик Ю был груб, но прав. Усложняло дело и то, что жители днем запирались в домах и никому не открывали двери. Джао Вэн Ту написал, что они откроют только в одном случае. «Если постучать три раза...» И сказать «У меня для тебя подарок». Но как только дверь откроется, экзаменующийся должен будет вручить куклу. Ошибка недопустима. Все снова расстроенно уставились на кукол. «И как же нам это сделать?» «Сколько времени?» – неожиданно спросил Ю-Хо. Все тут же посмотрели на него и и перевели взгляд на Циндю, который спокойно достал телефон. 2 часа утра. Осталось 5 1/2 часов. Успеем, уверен, выпив воды, Юхо что-то пробурчал в ответ и сгрёб всех кукол в мешок. Затем он принялся осматривать комнату и тыкать пальцем в вещи. Веревки, ножи, тряпки. Возьмите это и захватите ещё что-нибудь. Все тут же принялись выполнять его приказ. Собрав всё это, они наконец решились спросить: "А что мы будем делать? Похищать?" Циндзю расхохотался. Его глубокий смех звучал так громко, что присутствующие почувствовали себя неуютно. "Иди смейся в другом месте", повернувшись к остальным, Юхо добавил. "Не будем тратить время. Вы идёте или нет? Идём, идём. Вскоре они стояли перед маленьким домиком, на котором висела табличка: Деревня Чарс, номер 4. У меня для тебя подарок, произнёс Юхо. Затаив дыхание, все ждали, что произойдёт. За дверью раздался шорох. Скорее всего, это был звук шагов. Вот только сам звук был больше похож на трение ткани об пол. Все тут же вспомнили запись дневника Джао Вэн Ту. Хоть у него были и руки, и ноги, но на ощупь они были мягкими, как будто были сделаны из ваты. Это было страшно и в то же время грустно. Приоткрылась дверь, и в проем просунулась голова Джао Вэн Ту. На его лице были видны признаки старения, седые волосы были взлохмачены и поблескивали в лунном свете. Пустыми глазами он уставился на Юхо и тихо спросил «Какой подарок?» «Твой дневник и кукла. Ее зовут Джао Вэн Ту». Луна ярко освещала лицо Джао Вэн Ту, на котором застыла маска непонимания. Спустя несколько мгновений в его глазах вдруг появился свет. «Чжао Вэн Ту». Поскольку он долго не произносил свое имя, оно грубо перекатывалось на его языке. «Чжао Вэн Ту». Снова повторил он. Он стоял так несколько минут, то и дело повторяя свое имя. Затем он вдруг громко расхохотался. «Только не говорите, что у него опять припадок!» Пробурчал старик Ю. Но Джао Венту его не слышал. Он смеялся и смеялся, а затем вдруг начал рыдать. Наконец он успокоился, выхватил из рук Ю ходневник и куклу, оттолкнул его и остальных и быстро скрылся в лесу. Значит ли это, что мы его освободили? Куда это он побежал? Принялись перешёптываться экзаменующиеся. Не знаю, холодно ответил Юхо. Складывалось впечатление, что ему вообще было на это наплевать. Не прошло и нескольких минут, как они уже стояли перед следующим домом. На этот раз это был дом жителя А. Адрес: деревня Чарс. номер 1 Все молча стояли перед дверью. Этого жителя они ещё ни разу не видели. Так как же им подарить ему куклу? Просто выбрать наобум? Они уже было собрались уйти, как вдруг Юхо постучал в дверь. У меня для тебя подарок. Медленно открылась дверь и показалось лицо жителя А. Какой подарок? Не успел он договорить, как Юхо накинул ему на шею верёвку и обмотал несколько раз. Все чуть в обморок не упали от этих действий. А ведь это и правда было похищение. Убедившись, что верёвка крепко закреплена на шее жителя, а Юхо передал её Ювену. Не отпускай. Если отпустишь, ты труп. Ювен взял верёвку, С конфужены уставившись на жителя А, он не понимал, что вообще происходит. А Ю хоть им временем уже оказался у дверей жителя Б. Повторилась всё та же картина. И уже через минуту в руках старика Ю была верёвка, закреплённая на шее жителя Б. Спустя 30 минут. Всего за 30 минут они похитили всю деревню. В 18 домах проживало 19 человек. Все они, за исключением Джао Вэньту, который как чокнутый убежал в лес, оказались в руках экзаменующихся. Даже глава деревни и его старенькая мать и те оказались похищены. Да, это была самая экстраординарная раздача кукол за всю историю деревни. Следуя инструкциям Ю-Хо, они привели всех жителей к уединенному месту у реки. «Что теперь?» – спросил старик Ю. Ю-Хо открыл мешок и высыпал всех кукол у ног жителей деревни. «Мы принесли вам подарки черной ведьмы». «А что, так можно?» – спросил старик Ю, но, подумав, тут же добавил. «А ведь и правда. В правилах не сказано, что куклы...» нужно вручать каждому отдельно на мгновение всё замерло а потом начался хаос жители похватали каждой свою куклу и начали истошно вопить они впали в какое-то ниистовство обретая огромную силу разорвав верёвки жители принялись нападать на всех кого только видели все эти действия значительно отличались от поведения джао вэньту А потому экзаменующие, если были застигнуты в расплох, хотя они и захватили с собой ножи, но это было лишь для устрашения, зная, что когда-то эти жители были студентами, никто не решался причинить им вред. Посреди этого хаоса из леса донеслись какие-то звуки, как будто что-то ползло со всех направлений сразу. Юхо оглянулся назад, и его зрачки сузились. На этот раз выползли не одна и не две призрачные руки. Черт, это была даже не дюжина. Нет, к ним ползли отрезанные конечности всех, кто был когда-то здесь похоронен. Не будет преувеличением сказать, что это было похоже на восстание. Раздались крики, и все инстинктивно приблизились к Ю-Хо. «Отведите их в лес!» – закричал Ю-Хо. Опять в лес. Ну зачем? Несмотря на заданный вопрос, они не стали дожидаться ответа. Окружив взбесившихся жителей, экзаменующиеся принялись направлять их в лес. То и дело перед ними мелькали холодные лезвия, едва не задевая их лица и кожу. Это едва не задевая, опугало больше всего. Перепрыгнув через поваленное дерево, Юхо принялся осматривать окрестности, оценивая густоту леса. Вставо самого момента, как Джао Вэньту убежал в лес, в мозгу Ю Хо пульсировала одна мысль: что может считаться свободой в этом богом забытом месте? Согласно записи в дневнике, человек, получивший куклу, тут же освобождался. Но это было лишь предположением Джао Вэньту. В то время он был ещё экзаменующимся, поэтому знал лишь часть правды. Ему повезло заметить, что после их подарка исчез житель А. вместо которого появился новый житель. Поэтому Джао Вэньту и сложил 2 и 2. Но глядя на сложившуюся ситуацию, Ю Хо понял, что он упустил что-то важное. А иначе бы их не преследовали эти призрачные руки и ноги. Видимо, они должны что-то сделать, чтобы подавить эту ненависть в отрубленных конечностях. Только после этого экзаменующиеся смогут вздохнуть свободно. Снова и снова Юхо возвращался к этой проблеме, как вдруг вспомнил обожжённую куклу. Если эта кукла олицетворяла Джао Вэньту, то почему подпалены на ней были ещё до его появления? И почему жители сказали, что в деревне существует традиция хранить тела, а не сжигать их? Чем больше он об этом думал, тем явственнее ощущал, что для этого есть только одна причина: после похорон остаётся тело, которое окажется привязанным к этому месту. Кремация же позволит им наконец успокоиться с миром. Увидев несколько легковоспламеняющихся семест Юхо принял решение. Он принялся заманивать сюда все эти ноги и руки. Он чувствовал что так и должно быть время пришло неожиданно он остановился он полез в карман намереваясь достать зажигалку вот только её там не оказалось она пропала карман пуст должно быть она выпала когда разразился весь этот хаос вот только в ситуации какая-то даже секундная задержка может стоить ему жизни Пока он искал зажигалку, сработал его план, и ужасные призрачные конечности тут же окружили его. Но что ещё хуже, из леса начал подниматься усыпляющий туман. Когда конечности начали нападать, Юхо прижал палец к дереву и сделал несколько быстрых штрихов. Он нанёс их инстинктивно, не особо задумываясь о своих действиях. Когда до него дошло, что он написал не 001, а что-то другое, на конечности обрушились потоки огня, как будто всех их кинули в кастрюлю с кипящим маслом. Огонь начал быстро распространяться по лесу, и уже в считанные секунды он весь полыхал как спичка. Несколько конечностей выскочили из огня, но тут же тихо упали на землю, превращаясь в пепел. Прищурившись, Юхо наблюдал за тем, как пламя съедает лес. Огонь отражался в его светло-карих глазах. Его взгляд плавно скользил по огненным потокам, а затем непроизвольно упал на фигуру, стоявшую на небольшом расстоянии. А там наблюдатель 001-й вылил остатки бензина на землю. Пламя мгновенно полыхнуло с новой силой. Пока все вокруг горело, он медленно подошел к Юхо. На его губах играла высокомерная улыбка, придавая оживление обычно равнодушному лицу. Из-за действий этого наблюдателя весь экзаменационный центр превратился в горящую печь. Все призрачные руки и ноги, застрявшие в этом бесконечном цикле, наконец-то обрели спокойствие в этом огне. Пепел в пеплу, прах к праху.